«Ну, друзья, мне кажется, что мы сегодня неплохо поработали», заявил Энтони Иуэр, дружески похлопывая по плечу мистера Альберта Торсена. «Я полагаю, что мы можем единодушно пожелать мистеру Каупервуду удачи». Принадлежащие мистеру Иуэру 715 акций общей стоимостью в 71 500 долларов внезапно поднялись в цене до 429 тысяч долларов. И это, естественно, привело его в чрезвычайно жизнерадостное расположение духа. «Да, вы правы», — отвечал Торсон, который из 790 принадлежащих ему акций расставался с 480 и был очень обрадован тем, что они подскочили в цене с 200, «Да до шестисот долларов каждая!» «Мистер Каупервуд – деловой человек!» «Надеюсь, он добьется успеха!» После совещания с Маккенти, Эдисоном, Видера и прочими своими помощниками и компаньонами, затянувшегося до глубокой ночи, Каупервуд, проснувшись утром, потрепал еще дремавшую Эйлин по плечу и сказал, «Ну, детка!» Вчера я уладил дело с Северо-Чикагской железнодорожной. Не сегодня-завтра я буду избран председателем новой компании. Нужно только подобрать себе членов правления. Годика через два мы с тобой, пожалуй, будем уже иметь некоторый вес в этой большой деревне, почему-то именуемой городом. Каупервуд надеялся, что достигнутые им успехи, наряду с прочими его стараниями, У милости тевет, в конце концов, Эйлин. С того злополучного дня, когда она так решительно расправилась с Ритой Сольберг, Эйлин была всегда хмурой, замкнутой, отчужденной. «Вот как? Значит, ты доволен?» Сказала она, протирая заспанные глаза и невесело улыбаясь. На ней была воздушная, бледно-розовая ночная сорочка. Приподнявшись на локте, Каупервуд внимательно поглядел на жену и легонько погладил ее округлые руки, которые неизменно приводили его в восхищение. Пушистое золото ее волос тоже не утратило еще для него свои прелести. «Примерно через год можно будет проделать то же самое с западной компанией», продолжал Каупервуд. «Но, боюсь, шума будет много, а мне это сейчас ни к чему». Впрочем, шило в мешке не утаишь. Я уже вижу, как Шрайхард и Мэрил, и еще кое-кто хватаются за голову, убедившись, что позволили двум самым крупным и доходным статьям Чикагского городского хозяйства, конке и газу, уплыть у них из-под носа. «Да-да, я рада за тебя, Фрэнк», — сонно сказала Эйлин. Глубоко уязвленная неверностью мужа, она все же не могла не радоваться его успехам. Ты всегда умеешь устраивать свои дела. «Не нужно больше грустить, Эйлин», — просительно и ласково проговорил Каупервуд. «Разве ты не можешь быть снова счастлива со мной? Ведь я стараюсь не только для себя, но и для тебя». «Ты тоже скоро расквитаешься за старые обиды!» Он с улыбкой заглянул ей в глаза. «Да много ли мне проку от твоих денег?» Нежно, но с грустью и с мягкой укоризной ответила Эйлин. «Не они мне нужны, а твоя любовь. И она принадлежит тебе», — заверил ее Каупервуд. «Разве я не твержу тебе это изо дня в день?» Я никогда не переставал тебя любить, ты сама это знаешь. Знаю, как же, — возразила она, когда он привлек ее к себе. Знаю я, какова твоя любовь. Но говоря так, Эйлин невольно теснее прижималась к мужу, ибо под ее горькими упреками скрывалась глубокая скорбь и страстное желание вернуть себе его былую любовь, восстановить то, что было между ними когда-то. «Воскресить чувство, которое, как ей казалось прежде, никогда не умрет».